Стерн снова оглянулся на площадку перехода, пытаясь найти там какую-нибудь нелогичную деталь, какой-нибудь неуместный предмет, поскольку он был уверен, здесь должно оказаться хоть что-нибудь неуместное. Если я не ошибаюсь, вы говорили нам, что отправляли в иную Вселенную всего лишь несколько человек. Именно так. И не по одному человеку. Как правило, по одному. Очень редко двоих. Тогда зачем вам столько аппаратов, поинтересовался Стерн. Я насчитал восемь штук. Разве не было бы достаточно двух? То, что вы видите, это результаты нашей исследовательской программы, пожав плечами, объяснил Готтон. Мы постоянно работаем над развитием проекта. Все, что говорил вице-президент МТК, было вполне логично, и голос его звучал также ровно. Но Стерн был твердо уверен, что в глазах Гордона ему удалось кое-что заметить. Проблески глубоко запрятанной тревоги. За всем этим скрывалось что-то еще. «Мне казалось», — продолжал Стерн, «что целесообразнее проводить доработки на одних и тех же образцах». Гордон еще раз пожал плечами, но промолчал. «Несомненно. А чем занимаются эти ремонтники?» Стерн не желал ограничиться услышанным и продолжал расспросы. «Я имею в виду аппарат в углу». Он ткнул пальцем в сторону людей, — в меховых куртках, которые, стоя на четвереньках, копались в станине одного из устройств. Что конкретно они там чинят? Дэвид, — начал было Гордон, — я действительно считаю, эта технология действительно безопасна, — перебил его Стерн. Судите сами, — вздохнул Гордон. На большом экране который показывал опустевшую недавно площадку перехода, замелькали вспышки. «Вот и она!» — сказал Гордон. Вспышки становились все ярче и ярче, люди снова услышали торопливые пощелкивания, сначала негромкое, а потом все сильнее и сильнее. Наконец клетка достигла своего первоначального размера, Туман, покрывавший площадку, закружился в вихре и отполз в сторону. Из кабины выбралась женщина и помахала рукой зрителям. Стерн, прищурившись, рассматривал ее. На вид она находилась в прекрасном состоянии. Ее внешность была точно такой же, что и перед отправлением. Гордон в упор взглянул на него. «Поверьте мне», — проникновенно произнес он, — «это совершенно безопасно». Он повернулся к экрану. «Ну, Сью, как там дела?» «Превосходно», — ответила та. «Площадка перехода находится на северном берегу реки, укромное место в лесу. И погода довольно хорошая для апреля». Она взглянула на часы. собираете вашу команду, доктор Гордон». Я намереваюсь зажечь еще один маячок, а тогда можно будет вернуться туда и вытащить старикашку, прежде чем кто-нибудь успеет накостылять ему по шее. Повернитесь, пожалуйста, на левый бок. Кейт перекатилась на бок и с тревогой взирала на то, как пожилой человек в белом медицинском халате поднял орудие напоминавший пистолет, которым строитель вводит герметик в щели, и приложил к ее уху. «Вы почувствуете тепло?» «Тепло?» Ей показалось, что в ухо плеснули кипятком. «Это что такое?» «Органический полимер», — объяснил человек. «Не ядовитый, не вызывает аллергических реакций. Подождем 8 секунд». «Отлично. А теперь делайте, пожалуйста, жевательные движения. Нужно, чтобы он держался достаточно свободно. Очень хорошо. Продолжайте жевать». Она слышала, как он отошел от нее. Позади нее на столе лежал Крис, после него Стерн, а затем Марик. Она слышала, как старик говорил ее товарищам, «Повернитесь, пожалуйста, на левый бок, Вы почувствуете тепло. Спустя немного времени он вернулся, велел ей повернуться на другой бок и ввел полимер в правое ухо. Гордон наблюдал за процедурами из угла комнаты. Материал пока еще находится в стадии эксперимента, но до сих пор все работало хорошо. Это полимер, который начнет самостоятельно разлагаться через неделю. Еще через несколько минут пожилой человек позволил всем встать. Подойдя к каждому, он подергал торчавшие из ушей пластмассовые пробки. — У меня прекрасный слух, — сказала Кейт, обращаясь к Гордону, — и мне вовсе не нужен слуховой аппарат. — Это не слуховой аппарат, — ответил тот на противоположной стороне комнаты другой человек с помощью бор машины высверливал середину из пластмассовых затычек и вставлял на ее место какие то крохотные электронные устройства он работал на удивление быстро когда электроника оказывалась на месте он закрывал отверстие каплей пластмасс это машинный переводчик с радиомикрофоном, на тот случай, если вам придется общаться с людьми, и нужно будет понять, что они говорят. Но даже если я их пойму, — обреченно заметила Кейт, — то все равно не смогу ответить. Марек слегка подтолкнул ее. — Не волнуйтесь, я говорю на окситанском и средневековом французском языках. — Замечательно, — не скрывая сарказма, — воскликнула она и ты, конечно, обучишь меня им за оставшиеся пятнадцать минут. Кейт была вся напряжена в ожидании того, что ее сейчас уничтожит испарят, разрушит или черт знает что еще не могли устроить в этой кошмарной машине, и слова сами выскакивали у нее изо рта. Марек удивленно посмотрел на нее. «Нет», — серьезно ответил он, — «но если ты будешь... Держаться рядом со мной, то я смогу о тебе позаботиться. Серьезность старшего товарища каким-то образом помогла ей немного успокоиться. Он предельно порядочный человек, подумала она. Наверное, он действительно позаботится обо мне. Ей стало легче. Прошло несколько минут, и все были оснащены крошечными наушниками из пластмассы телесного цвета. «Сейчас они выключены», — сообщил Гордон. «Чтобы включить их, достаточно нажать пальцем на любое ухо. А теперь прошу вас пройти сюда». Гордон вручил каждому из них по небольшому кожаному мешочку. «Мы разработали пакет первой помощи. Вот опытные образцы. Вы первые, кому предстоит войти в мир» и поэтому не исключено, что они могут вам понадобиться. Вы можете спрятать их под одежду. Открыв один из мешочков, он вынул оттуда маленький алюминиевый баллончик, лишь немногим больше пальца, примерно 4 дюйма в длину и дюйм в диаметре. Это единственное средство обороны, которым мы можем вас снабдить. Здесь 12 доз дигидрида этилена с белковым субстратом. Можете посмотреть его действие на коте. Эй, Джи! Джи, Джи, где вы? На стол вскочил красивый черный кот. Гордон погладил подставленную спину, а потом коротко пшикнул баллончиком у него под носом. Кот моргнул, фыркнул и рухнул на бок. «Пробудет без сознания около шести секунд», — сказал Гордон, «а потом еще сохранится эффект амнезии». «Но имейте в виду, что действие газа очень кратковременное. Чтобы получить хоть какой-то эффект, нужно брызнуть им прямо в лицо человеку». «Пока он говорил, кот уже явно начал приходить в себя». Гордон опять запустил руку в мешочек и вынул оттуда три красных бумажных кубика, величиной напоминавшие сахар-рафинад. Каждый был покрыт слоем бесцветного воска. Они были похожи на боеприпасы для фейерверка. «Если вам понадобится разжечь огонь, — сказал он, — вы сможете сделать это с их помощью. Дерните за нитку, и кубик загорится». На них проставлены цифры 15, 30, 60. Это количество секунд перед воспламенением. Покрыты воском для водонепроницаемости. Но должен предупредить, срабатывают не всегда. «А чем плохо это?» – спросил Крис Хьюджис, щелкнув зажигалкой. «Не соответствует периоду. Вам нельзя брать туда с собой пластмассу. Гордон возвратился к комплекту. «Еще тут несколько препаратов для оказания первой медицинской помощи. Ничего слишком интересного, противовоспалительное, от расстройства желудка, антиспазматическое, обезболивающее. Вы же не хотите мучиться от рвоты в замке?» Задал он риторический вопрос. «А вот таблеток для обеззараживания воды» Мы вам дать не можем. Стерн слушал все это, испытывая ощущение нереальности происходившего. «Мучиться от рвоты в замке», — подумал он. «Э -э, «Послушайте, и, наконец, универсальный карманный набор инструментов, в который входит, в частности, нож и отмычка. В собранном виде... Набор походил на стальной армейский нож швейцарского производства. Гордон вложил его в мешочек. Возможно, вам не придется воспользоваться ничем из этих вещей, но в любом случае вы возьмете их с собой. А теперь пойдемте одеваться. Стерн не мог избавиться от постоянного ощущения тревоги. Милая пожилая женщина, с виду типичная бабушка, оторвавшись от швейной машинки, вручила им костюмы для вылазки в иной мир. Белые полотнянные трусы, похожие на боксерские шорты, но без резинки, кожаный поясной ремень и черные шерстяные не то штаны, не то чулки. «Что это такое?» — спросил Стерн. «Колготки?» Это называется шоссы, мой дорогой. В них тоже не было никакой резинки. А на чем они держатся? Нужно пропустить их под поясом, а сверху надеть камзол или привязать к подвязкам камзола». «Подвязкам? Совершенно верно, мой дорогой, к подвязкам вашего камзола». Стерн поглядел на своих товарищей. Они спокойно сгребали один за другим предметы одежды, которые им давала старушка. Было видно, что они, знают что для чего предназначено, и держались спокойно, как в универмаге. Зато Стерн пребывал в полной растерянности и был близок к самой настоящей панике. Вот ему вручили белую полотнянную рубаху, длиной чуть ниже пояса, еще одну рубаху из тонкого простеганного войлока, которую назвали камзолом, и, наконец, кинжал на стальной цепи. Он искоса посмотрел на оружие. Такое возьмет каждый. Если ничего не произойдет, то кинжал понадобится хотя бы для еды. Он рассеянно положил его поверх кучи одежды, продолжая шарить в ней в поисках того, что назвали подвязками. «Одежда подбиралась так, чтобы придать своим владельцам нейтральный облик», — сказал Гордон. «Она не покажется ни дорогой, ни слишком бедной. Примерно так выглядели бродячие торговцы, мелкие стряпчие или разорившиеся дворяне». При этих словах Стерн получил обувь, похожую на кожаные шлепанцы с заостренными носками. Разница состояла лишь в том, что на его новое приобретение были ремешки с тусклыми металлическими пряжками.